Впереди, в ритме шага коня, заплясал фонарь. Приближались строи верховых. Один, словно кукла, закутанный в тяжёлую просторную укрывающую круп лошади шубу, и двое арбалетчиков, такие же как стрелки Черны, одетые кое-как, но с металлическими воротниками и в бригантинах. Господин Хайн фон Черны! Господин Гануш Тросс! Люблю точных держащих слово, потянул носом человек в шубе. Вижу, наши общие знакомцы не преувеличивали, порекомендовав нам вас и охарактеризовав. Рад видеть и доволен сотрудничеством. Думаю, можно двигаться. Моё сотрудничество, ответил фон Чирна. Стоит 100 гульденов. Наши общие знакомцы не могли не упомянуть об этом. Ну, разумеется, не о авансах, фыркнул человек в шубе. Вы надеюсь, не думали, господин, что я на это соглашусь? Я купец, человек дела. А в нашем деле так: сначала услуга, потом оплата. Вашу услуга безопасно переправить меня через серебряный перевал до Брумова, сделаете? Будет заплачено. Сто гульденов до последнего геллера. Лучше, — многозначительно подчеркнул Хайн фон Чирне, чтобы так оно и было. Конечно, господин Трост, лучше. А на телегах-то что везете, если можно спросить? Товар, — спокойно ответил Трост. А какой? Мое дело. Ясно. Кюннл Черны. Впрочем, мне это знать ни к чему. Мне достаточно и того, что товар ваш не хуже тех, которыми последнее время торговали другие. Фабиан, Фферкорн и Николай Ноймаркт. О бы них умолчу. Может, и правильно сделаете. Слишком уж много мы болтаем. А пора бы в путь. Зачем на распутье выстаивать, лихо искушать? — А и верно, — чирно развернул коня. — Ничего мы тут не выстоим. Дайте знак, пусть трогает. А что да лихо, то не бойтесь. То лихо, что последнее время так свирепствует в Силезии, имеет привычку с ясного неба бить в самый полдень воистину как говорят попы даймониум меридинум демон который уничтожает в полдень вокруг нас извольте заметить темень крамешная купец подогнал коня сравнился с вороным раубриттера На месте демона, — заметил он немного погодя, — я изменил бы привычки, поскольку они стали слишком уж известными и предсказуемыми. Кстати, тот же самый псалом упоминает и о темноте. Помните? «Не гатио перамбуланс ин тенебрис» — «Не убоишься ужасов в ночи» — псалом девяностый. «Знал бы...» — в угрюмом голосе Чирны прозвучала веселая нотка, «что вы в таком страхе, то повысил бы ставку. Да полторы сотен гульдонов самое меньше». «Уплачу», — сказал Трост так тихо, что Рейнован едва расслышал. «Сто пятьдесят гульдонов в руки, господин Чирны». когда безопасно доберемся на место. Потому, как и верно, я жутко боюсь. Алхимик врацебу же составил мне гороскоп. Ворожил по курьим кишкам. Получилось, что смерть кружит надо мной. Вы верите в такие шутки? До недавних пор не верил. А теперь? А теперь... сказал купец. Бегу из Селезии. Умные в голове два раза не повторяют. Не хочу окончить жизнь как Пфеферкорн и Ноймарк. Уезжаю в Чехию, там меня не достанет никакой демон. И верно, подтвердил Хайн фон Черни. Там нет. Гуситов даже демоны боятся. Выезжаю в Чехию, повторил Трост. А ваше дело сделать так, чтобы я туда добрался безопасно, Черный не ответил. Телеги трохтели на выбоенных, скрепели оси и ступицы. Они выехали из леса на открытое пространство. Здесь было ещё холодней и ещё туманней. Услышали шум воды на камнях. "Венджа", сказал Черный. Речка Вендже. Отсюда до перевала неполная миля. Хо! Погоняй! Погоняй! Погоняй! Под подковыми коней и обручами колёс застучали и заскрипели окатыши. Вскоре вода заплескалась и вспенилась у конских ног. Речка была не очень глубокая, но стремительная. Хайн фон Черна неожиданно остановился посередине брода, замер в седле, ветлодзуга и Тани повернул коня. В чём дело? Тише. Ни слова. Увидели они раньше, чем услышали. и увидели белые брызги воды, пенищиеся под копытами лошадей, несущихся на них по руслу венжи. Только потом, заметили фигуры наездников, увидели плащи, развивающиеся на манер призрачных крыльев. — За оружие! — рявкнул Чирный, выхватывая меч. — За оружие! Арбалеты! В них ударил ветер. резкий, дикий, воющий, режущий лицо вихрь, а потом ударил сумасшедший крик. Ацмумс. -су Ацмумс. Щёлкнули тетива арбалетов, запели болты, кто-то крикнул, а через мгновение конники налетели на них и в росбрызгах воды навалились как ураган, рубя мечами, сваливая и коля.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 Повернулся в седле, завопил, видя за собой ощеревшуюся конскую морду, а за ней чёрную фигуру в капюшоне. Это было последнее, что он увидел на земле. Острый отре меча угодило ему в лицо между глазом и носом, с хрустом вонзилось в череп. Купец напрягёлся, взмахнул руками, и рухнул на камни. Ацсомос торжествующе рявкнул чёрный наездник: "Ин номине ту, во имя твоё". Чёрные наездники хлестнули коней и ринулись во мрак. Но не все. Хайн фон Чирн накинулся за ними следом, спрыгнул с седла, схватил одного, оба покатились в воду, оба одновременно выхватили мечи, оружие зазвенело и со звоном ударилось одно о другое. Они бились яростно, стоя по колено в пенящейся воде речки, снопы искр сыпались с клинков. Чёрный рыцарь споткнулся. Черное старый хват такую оказию упустить не мог. Ударил с полуоборота в голову. Тяжелый, по-савски, по-саву город в Баварии, меч разрубил капюшон, разрубил и скинул шлем. Взору Чирны явилось залитое кровью, смертельно бледное искаженное лицо, и он тут же понял, что лица этого не забудет никогда. Раненый зарычал и напал, не думая падать, хотя упасть должен был. Черный выругался, схватил меч обеими руками и рубанул еще раз, сильно крутанувшись. По шее хлынула черная кровь. Голова рыцаря упала на плечо, повисла, удерживаясь лишь на лоскутке кожи. А безголовый рыцарь продолжал идти, размахивая мечом и... и поливая все вокруг себя кровью. Кто-то из стрелков взвыл от страха. Два других кинулись бежать. Хайн фон Чирне не отступал. Принялся страшно и безбожно ругаться. Крепче встал на ноги и рубанул снова, на этот раз не только отделив голову от туловища окончательно, но и отрубив почти все плечо. Чёрный рыцарь рухнул в прибрежное мелководье, дёргаясь там в конвульсиях. Прошло немало времени, прежде чем он замер. Хайн фон Чирне тяжело дыша оттолкнул подальше уносимые течением трупы боледчиков в бригантине. Что это было? Что это, клянусь Люцифером, было? Иисусе, будь милостив, бормотал стоящий рядом фричко ностец. Иисусе, смилостився. Речка Вэнжа певуче шумела на камнях. Кем временем Рейна он сбежал? И это получилось у него так ловко, словно он всю жизнь только и делал, что галопировал связанно. Нос он прямо вперёд, крепко ухватившись связанными руками за луку седла, вжавшись головой в гриву и за всех сил стискивая бока коня коленями, мчался таким галопом, что аж дрожала земля и завывал в ушах ветер. Конь, любимое животное, казалось, понимал, в чём дело, вытянув шею и выдавая из себя всё, что мог, доказывая тем самым Что последние 5-6 лет его овсом кормили не напрасно. Подковы били по затвердевшему грунту, шумели заливаемые в диком беге кусты и высокие травы, били по лицу ветки. «Жаль, что Дзержка де Вирсинг не видит», — подумал Рейневан, хотя, в принципе, сознавал, что его наезднические способности в данный момент сводятся лишь к тому, чтобы как-то удержаться в седле. Но, — тут же подумал он, — и этого вполне достаточно. Возможно, подумал он так немного рановато, потому что конь как раз решил перескочить через поваленный ствол. И перескочил. И даже вполне ловко, только беда в том, что за стволом была яма от вырванных корней. Удар ослабил хватку. Рейневон полетел в лопухи, к счастью такие большие и густые, что они оказались способным хоть немного смягчить падение. Но удар о землю всё же вышиб у него из лёгких весь воздух, и он со стоном свернулся клубком. Распрямиться он уже не успел. Гнавшийся за ним в это лодзу Гайтани спрыгнул с седла рядом. "Хотел сбежать", прохрипел он. "От меня? Ах ты, гадина!" Гайтани уже собрался было пнуть Райнавана, но не успел. Как из-под земли вырос Шарлей. Двинул его кулаком в грудь И угостил своим излюбленным пинком под колено Однако итальянец не упал, только покачнулся Выхватил из ножен меч и рубанул от уха Демерит ловко выскользнул из поля досягаемости острия Обнажил собственное оружие, кривую саблю Завертел ею, свистнул крестом Сабля мелькала в его руке молнией и шипела змеей. Гавитане не позволил напугать себя продемонстрированным умением фехтовальщика и, дико рявкнув, прыгнул на шарлея. Они сошлись, звеня оружием. Трижды. На четвертый итальянец не успел парировать удар гораздо более быстрой сабли. Получил по щеке, залился кровью. Ему было этого мало. Он, возможно, намерен был драться дальше, но Шарль ей не позволь. Подскочил, а головком саблих вотонул противника меж глаз. Гаэтани рухнул в лопухи. Взвыл только когда упал. Фиг леодипутана! Проституткин сын! — Возможно, — Шарлей протер клинок листом лопуха. — Но ничего не поделаешь, матерей не выбирают. — Я не хотел бы портить развлечение, — сказал Самсон Медок, появляясь из тумана с тремя конями, в том числе и храпящим покрытым мылом гнедым Рейн-Ивана. — Но, может, нам все-таки уехать? — И неплохо бы галопом. Млечное покрывало разорвалось, Туман поднялся, развеялся В лучах пробивающегося сквозь облака солнца. Погруженный в чья роскуро светотени, Длинных теней, мир неожиданно посветлел, Заблестел, заиграл расцветками, Совсем как у Джотто. Для тех, кто, конечно, когда-нибудь видел фрески Джотто. Блеснули красные черепицы башни недалёкого уже Франкенштейна. "А теперь", сказал, насмотревшись Самсон Мидок. "Теперь в зембицы". "В зембицы", потёр руки Рейн Иван. "Двигаем в зембицы, друзья. Как мне вас благодарить?" "Мы об этом подумаем", пообещал Шарлей. "А пока А ну, слезай с коня. Рейневан послушался. Он знал, чего ожидать, и не ошибся. Рейневан из Белявы, проговорил Шарль лей благородно и торжественно. Повторяй за мной: я дурак. Я дурак. Громче! Я дурак. узнавали заселяющую о кругу и просыпающуюся в эту пору божьи семьи полевые мыши, лягушки, жерлянки, куропатки, овсянки и кукушки, а также мухоловки, сосновые клёсты и пятнистые саламандры. Я дурак, повторял вслед за Шарлеем Рейнаван. Я патентованный дурак, глупец. Кретин, идиот и шут, стоящий того, чтобы меня заключили в нарентурм. Что бы я ни придумал, оказывается пределом глупости, что бы я ни сделал, превышает эти пределы, разбегалась по мокрым лугам утренние летания. К величайшему и совершенно незаслуженному мною счастью, у меня есть друзья. которые не привыкли оставлять меня в беде. У меня есть друзья, на которых я всегда могу положиться и рассчитывать на них, ибо дружба солнце поднялось выше и залило золотым светом поля. Дружба это штука изумительная и громадная.